Следует ожидать, что рано или поздно судьба предъявит тебе счет. Ищейка ласково улыбнулся и медленно подошел ко мне. Глава первая. Первое впечатление. В аэропорт мы с мамой приехали на машине с открытыми окнами. В Фениксе было плюс двадцать в бескрайнем голубом небе ни облачка — Прощаясь с Аризоной, я надела свою любимую блузку, белую с шитьем, но в руках несла теплую парку. На северо-востоке штата Вашингтон притаился маленький городок Форкс, где погода почти всегда пасмурная. Осадков там выпадает больше, чем на всей территории Соединенных Штатов. Из этого унылого, наводящего тоску города мама сбежала, прихватив меня, когда мне было всего несколько месяцев. До 14 лет я каждое лето ездила в этот жуткий город,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 Если что-то случится, позвони, и я за тобой приеду. — Ни о чем не беспокойся, — уверенно отозвалась я. — Все будет в порядке. Мам, я тебя люблю. Рене храбрилась, но я чувствовала, что она не до конца откровенно. Потом она прижала меня к себе, мы поцеловались, и я пошла сдавать багаж. Итак, впереди четырехчасовой перелет до Сеэтла, затем пересадка, еще час до Порт-Анджелеса, и, наконец, час езды на машине до Форкса